Глава ч е т ы р н а д ц а т а Священная просьба. Очнулся я уже в салоне машины, которая на всех порах неслась обратно в Кремль. Судя по всему, автобус мы так и не взяли, но главное все живы, остальное приложится. На Пуате свет клином не сошелся. Вернется с рейда Леха, устроим мозговой штурм. Короче, придумаем что-нибудь. Очнулся? Скорее, констатировал факт, чем спросил Маркин. — Ну, ты дал там жару. — Это не я. — и с а вернулся, — объяснил я. — Автобус, как я понимаю, брать не стали? — Какой нахуй автобус могила? — срываясь на крик, возмутился Колян. — Мы там чуть не подохли. Ты когда Баала через окно выбросил, там такое началось, сука. Меня до сих пор трясет от страха. — Ладно, не ори. — Без тебя башка трещит, — буркнул я. — Что там хоть случилось-то? И Маркин рассказал. Баал взял меня за подбородок, а через мгновение влетел спиной в стену. Каким образом ему удалось подняться, Рустам не рассмотрел, потому как все происходило столь стремительно, что казалось, будто демон телепортировался. Вот он сползает по стене, а в следующее мгновение наносит мне хук в челюсть, а спустя еще долю секунды вылетает через окно. Я нырнул следом, и с улицы вновь донесся грохот. А когда Маркин выглянул наружу, я уже прорубал проход к машине сквозь стаю черных псов. Баал пытался выбраться из салона автобуса сквозь искореженную рваную пробоину сбоку. Судя по всему, она образовалась в результате столкновения его тела с бортом. А дальше я схватил Маркина за шиворот и, словно котенка, зашвырнул в машину, походя одной левой, замочил парочку летающих тварей и сам забрался в салон. Алиса попыталась остановить нас, выскочив перед УАЗом в самый последний момент. Но Колян умудрился сманеврировать. Теперь мы мчимся домой, зализывать раны. — Как-то ты все расписал, — поморщился я. — Словно я супергерой какой-то. — Подтверждаю, все так и было, — поддержал рассказчика Колян. — Отец Владимир не даст соврать. Однако священник мои действия комментировать не стал, только посмотрел очень внимательно. Чует мое сердце серьезного разговора не избежать, хотя я вроде ничего такого не сделал. И как Исаю все это удается? Он ведь со мной в тот момент беседовал, а таких звездилей б а л у отвесил, что все вокруг в шоке. При следующей встрече обязательно спрошу. До сих пор мышцы ноют, словно я неделю из спортзала не вылезал. — Мужики, может, все-таки на автовокзал заглянем? — поинтересовался я. — ч е о Коля наш обернулся. «Ты совсем уже головой, что ли, ударился? Да мы едва живы остались!» «Думаешь, Бал нас и там уже поджидает?» Усмехнулся я. «Кстати, Маркин, как ты умудрился его не заметить?» «Я тебе уже говорил», — заступился за Витязя, отец Владимир. «Демоны могут глаза отводить. Телепортироваться, надеюсь, они не умеют? В привычном обличии они много на что способны». «Но физическая оболочка накладывает ограничения», — ответил священник. «Будем считать, что это означает «нет», — сделал выводы я. «Колян, жми на вокзал, нам автобус нужен». Приятель в ы р у г а л с я да так витьевато, что впору записывать, и свернул с центральной дороги, оставляя показавшийся Кремль по левому борту. Уж что-что, а где он находится, прекрасно знали мы все. «А ты чего молчишь?» — спросил я у Михаила. «А что сказать?» Он флегматично пожал плечами. «Мы с первых дней жизнью рискуем». Салун погрузился в многозначительную тишину. Вроде простая фраза, но то, с каким видом ее произнес Миха, з а с т а в и л а задуматься. Нет, не о смысле жизни, а о том, что подобное стало для нас привычным. Удивительно, как быстро люди приспосабливаются к различным обстоятельствам. Еще недавно мы жили в комфортных условиях и не могли оторвать нос от смартфонов, а теперь... Едва не умерев, с н о в ы мчимся навстречу новой опасности. И ведь я уверен, что без приключений не обойдется. У меня всегда так. Если с самого начала не задалось, значит, до последнего будем в неприятности влипать. — Ну, ты как в воду глядел! — заговорил Колян, указывая пальцем на автовокзал. — Два р е й с о в ы стоят. Видимо, ночные, последние. — Идем, как обычно. Тут же принялся раздавать команды я. — Я первым... «Маркин за мной, Миха прикрываешь из машины. Как только с к о м а н д о ю пойдете вы», — я указал на отца Владимира. «Коляна, тебя тоже касается. Без приказа салон не покидать. Ты вообще с автобусом справишься?» «Не знаю», — честно признался он. «По трассе проблем быть не должно, но в узком месте вряд ли я развернусь. С такой громадиной привычка нужна». «Завести сможешь?» «Да откуда я знаю?» — возмутился он. «Увижу, скажу». Уаз скрипнул тормозами, и на звук тут же выскочили твари. Следом, будто ожидая нас, из парадной двери вышел бес и уставился на нас своими черными глазами. Мишка сразу выставил ствол вепря в приоткрытое боковое окно, но я придержал его. «Этот рядовой. Я с ним сам справлюсь. Не стоит лишний шум поднимать. Просто страхуй от непредвиденных ситуаций. Колян, мотор не глуши. Без с о п л е в ы х огрызнулся он. Я схватился за ручку, потянул на себя дверь и только затем дернул открывающий язычок. Получилось с первого раза. Псы отреагировали моментально, и едва я выбрался из салона, тут же напали. Всего семь голов, но здесь еще и хозяин, а значит, стоит ожидать подкрепления. Первая тварь кинулась в атаку без опаски. Они всегда так делают, словно проверяют нашу решительность. Но как только от нее осталось лишь черное пыльное облако, Остальные перегруппировались и обступили нас со всех сторон. За спину я не опасался, ведь ее прикрывал Маркин, сжимая в руке топор. На сей раз бестии бросились в атаку одновременно. В такой ситуации стоять на месте равнозначно смерти, да и отмахаться от всех сразу не получится. Вопреки инстинктам, я рванулся вперед и рубанул мечом сверху вниз, пробивая себе прямой путь из окружения. Затем резко развернулся, чтобы помочь Маркину, но он прекрасно справлялся и без меня. А потому я выключил его из внимания, отсек тварь, что атаковала меня в ноги слева, и метнулся к бесу, который стоял в дверях автовокзала. До врага оставалось пара метров, когда из-за его спины вылетели сразу четыре бестии. Демон смотрел на меня с ухмылкой. На лице полное презрение, а во мраке помещения вновь заглубилась тень. Надо бы избавиться от него, и как можно скорее, но куда там, с неба уже пикировала смерть». Я до последнего пытался подобраться к бесу, даже успел сделать прямой выпад, от которого тот благополучно увернулся, а затем пришлось извиваться ужом, уворачиваясь от острых когтей летающих тварей. Одну удалось прикончить, но другие тут же бросились в стороны, развеивая прах погибшей своими огромными крыльями. И снова атака на беса отодвинулась на неопределенный срок, потому как из зала ожидания выскочила пара псов. Этот противник хоть и привычный, но на его устранение все же требовалось время — а летающие твари уже снова пикировали на голову. Взмахом меча я развеял одного из псов и рыбкой нырнул в образовавшуюся брешу, ь ходя от атаки сверху. Меч звякнул об асфальт, руки приняли на себя вес тела, и я завершил падение кувырком. Подпрыгнул, одновременно раскручивая тело, и снес еще одну летающую тварь. А вот атаку пса отразить уже не успевал. Но этого и не требовалось, так как на помощь подоспел Маркин. Он с такой силой опустил топор на хребет б е с т и й что на пару сантиметров вогнал жало в асфальт. «Я прикрою!» — крикнул он и сбил с траектории атаки летающего противника. Я снова переключился на беса. На сей раз он не стоял на месте. Послав на меня еще двух только что сотканных псов, демон ринулся в бой. Вообще, конечно, странный поступок. Прыгать с г о л ы м и руками на вооруженного мечом человека. Неужели он так надеялся на свою реакцию? Впрочем... Раздумывать на эту тему было некогда. Я отмахнулся от пса, который попытался схватить меня за ногу, ушел в сторону с линии атаки беса и рубанул его мечом по ногам. «Будь ты хоть трижды крутым демоном против ограничений физической оболочки не попрешь, разрубленные мышцы сокращаться не умеют». Демон нелепо махнул руками, будто это должно помочь сохранить равновесие, и начал заваливаться. «Я же уничтожил последнего пса, крутанулся на месте и отсек голову беса прежде, чем он успел упасть». «Отец Владимир! Пошел!» — крикнул я и рванул к автобусу. Рустам как раз покончил с последней летающей тварью и присоединился ко мне. Пока священник бормотал молитву, одновременно нанося защитный символ на кабину автобуса, мы прикрывали ему спину. Вроде и продержаться нужно всего пару минут, но в такой ситуации время растягивается до бесконечности. За наши рейды я успел заучить заклятие и уже понимал, на каком этапе находится процесс. Когда до окончания оставалось всего пара строк, я окликнул Коляна. Маркин без лишних слов бросился к нему, чтобы прикрыть, пока тот добирается до автобуса. В этот момент батюшка завершил молитву, и я проводил его обратно в машину. Все, самая опасная часть работы миновала, и можно слегка разжать булки. «Что у вас?» — спросил я, ворвавшись в автобус. «Хуёво все», — констатировал Маркин. Колян уже опустошал желудок прямо на ковролин, а до меня только дошел запах, которым пропитался салон. Вторжение действительно произошло внезапно. Люди даже не успели выбраться на платформу. Было совершенно непонятно, что здесь произошло, потому что ошметки тел растащили по всему салону. Даже потолок был весь перепачкан кровью. Засохшие кишки намотаны на сиденья, растянуты по полу. И все это на жаре с закрытыми дверями и окнами. «Я не поеду!» — выдохнул к о л е н и выскочил на улицу. «Да ё б а н ы й насос!» — проревел я. «Что ж так не везет-то?» «Да похуй!» «Попробую завести», — Маркин оттолкнул меня и плюхнулся на перепачканное кровью с и д е н ь е К моему удивлению, двигатель запустился с полоборота, на что Рустам хищно оскалился. «Двигайте вперед! Я за вами!» — добавил он и переключил коробку в положение драйв. Я выскочил на улицу и, схватив колено за воротник, поволок его в сторону УАЗа. Его желудок все еще извергал содержимое. Впрочем, ничего удивительного, я и сам едва сдерживался. Вонь внутри была просто невыносимой. Даже не представляю, как Маркин ее терпит. «Вы совсем из ума выжили!» — заорал Леха, когда мы загнали, провонявший тленом автобус на территорию Кремля. «Сегодня и так дышать нечем. А вы еще это сюда приперли!» «Да успокойся ты!» — осадил его я. «Отмоем, освежителем побрызгаем. И считай, как новый. Ты, блядь, прикалываешься, что ли?» «Кто его мыть будет?» «Я», — спокойно ответил Маркин. «Мы», — поддержал друга я. «Ой, да делайте, что хотите», — раздраженно махнул рукой Витязь. «Только отгоните его к задней стене, чтобы не вонял на всю округу». Леха ушел, а мы с Рустамом обменялись ехидными ухмылками. Но просьбу все же решили исполнить. Воняло от автобуса действительно жутко. И это для нас, уже успевших принюхаться. Даже не представляю, каково сейчас другим... Хотя вокруг ни одной живой души не видно. Мы едва дверь распахнули, как всех, словно ветром сдуло. «Пойду у девок хлорки попрошу», — предупредил Маркина я. «И щетки какие-нибудь. Короче, ты и понял». «А я за водой!» — кивнул он, и мы разошлись в разные стороны. Первым делом я отправился на кухню. Ну а где еще можно отыскать моющие средства? Однако я ошибался. Нет, кое-что после долгих объяснений мне все-таки вручили... Поначалу, конечно, выгнали вза ш е й потому как я, оказывается, тоже насквозь провонял м е р т в е ч и н о й И ведь в Кремль я добирался на буханки, от Маркина, наверное, вообще люди шарахаются. В общем, работница кухни, зажав нос пальцами, гнусавым голосом объяснила мне, что нужно идти в стирную, там у девок порошки всякие есть, плюс инвентарь для уборки тоже рядом хранится. «А еще лучше в лазарет сходи, табулюбки, таблетки специальные есть». Бюржавель д о з ы в а ю т с я а д я тебе и черта с рогами отбоют. Только перчатки не забудь, а то руки разъест. — Спасибо. Поблагодарил женщину я и направился в стирную. Здесь меня встретили немногим лучше. Вначале выгнали на улицу и только потом выслушали. Однако в помощи не отказали, и спустя пару минут я уже спешил обратно к автобусу, вооружившись коробкой со всевозможной химией и несколькими видами щеток. Рустам уже ждал рядом, а в ногах стояли два ведра с холодной водой. «Думаешь, этого хватит?» — усмехнулся я. «Надо будет, еще принесем», — спокойно ответил он и, вытянув из коробки упаковку с перчатками, поднялся в салон. Работа оказалась совсем не из легких. Одних только частей тел выгребли целую кучу. На вонь мы перестали обращать внимание уже через полчаса, но все равно периодически выходили на воздух. Солнце палило нещадно, раскаляя металл кузова до такой степени, что к нему невозможно было прикоснуться — отчего внутри царил настоящий ад. п о д заливал глаза, но мы усердно ползали на четвереньках, подбирая даже самые мелкие крошки. Попутно разбирали салон, снимая и вытаскивая все сидения на улицу. Там их проще будет мыть, да и высохнут на солнце быстрее. К тому моменту к нам присоединились Мишка с Коляном. Внутрь зайти они так и не решились, но совсем оставаться в стороне совесть не позволила. Они как раз и взяли на себя с и д е н ь я В общем, работа кипела до самого вечера. Но об окончательном результате даже речи еще не шло. «Может, попью?» — предложил Мишка, когда мы наконец решили, что на сегодня с нас достаточно. «Может, вначале помыться сходим?» — парировал Маркин. «Думаешь, нас таких в баню пустят?» — усмехнулся Колян. «Зачем в баню?» — усмехнулся я. «Мужики сегодня уличные душевые смонтировали. Прям как знали». Вымывшись как следует, мы снова вернулись к автобусу и расположились на еще влажных сиденьях. Мишка сгонял до склада и припер целую коробку с баночным пивом. Некоторое время я раздумывал, а стоит ли начинать, но затем махнул рукой и вытянул себе одну банку, здраво рассудив, что с такой маленькой д о з ы ничего страшного не случится. Да и обстановка располагала. Хотелось расслабиться. Шутка ли? Весь день вычищать человеческие ошметки. «Фух!» — оторвавшись от банки, выдохнул Колян. «Кто бы мог подумать, что такие простые вещи доставляют столько удовольствия?» Помню, на войне мы тоже очень любили моменты з а т и ш ь поддержал тему я. Вот так сядем с пацанами в кружок, чай горячий гоняем и т р е п л е м с я о том, кто что на гражданке делать будет. Я тяжело вздохнул, вспоминая о том, что никому из них так и не удастся осуществить свои мечты. А я вот все о карьере мечтал. За каждую грамоту боролся так, словно от этого моя жизнь зависит, разоткровенничался Маркин. Кто же знал, что все сложится именно так? «Посвященные знали», — вставил свое слово о я Отец Владимир меня предупреждал, но я тоже не думал, что все будет настолько серьезно. «О, здорово, Леха!» — поприветствовал подошедшего витязя Колян. «Угощайся!» «Благодарю!» — кивнул тот и, вытянув банку из упаковки, уселся рядом. «Как рейд прошел?» — поинтересовался я, но скорее так, для проформы, ведь мы уже виделись днем. «Да нормально, почти без инцидентов. Я по другому вопросу». «Жги!» — разрешил я и сделал большой глоток пива. Мои парни тоннели проверили и попытались их на карту наложить. Пока примерно, но получилась довольно занимательная картина. Они выстроены в форме двенадцатиконечного креста и расходятся по всему старому центру. Кремль находится как раз в месте пересечения. «И что нам это дает?» — уточнил я. «Пока не знаем», — пожал плечами Леха. «Думал, ты какую версию подкинешь? Мы планируем их использовать, как ты и хотел. Первые партии продуктов и оружия завтра на рассвете по некоторым точкам раскидаем. Это хорошо. Должно сильно облегчить нам жизнь», — согласился я. «Вы когда уезжаете?» «А что?» «Да так, чтобы понимать, каким образом смены распределить и кого на какие рейды поставить. Думаю, завтра с и д е н ь е на место поставим и следующим днем стартуем». «Ты с Оляркой поделишься?» «Нет, блядь, все себе оставлю. Могила, не задавай тупые вопросы. Кстати, рекомендую немного в салоне расплескать, чтобы окончательно трупную вонь отбить». «О, кстати, офигенная идея!» Показал большой палец Колян. «Мы еще буханку одну заберем», — предупредил я. «Берите все, что нужно», — разрешил Леха. «Ладно, пойду я. Скоро посты разводить». «Ты хоть спишь вообще?» поинтересовался ему в спину Мишка, но Витязь молча махнул рукой и скрылся в темноте. — Я, пожалуй, тоже на боковую, — задумчиво пробормотал Колян. — Заебался сегодня, как собака. — Я тоже пойду, а то Настюха зудеть будет, — добавил Мишка и залпом осушил банку. — Остальное обратно отнеси, — попросил я. Мы сейчас свое допьем и тоже спать двинем. Мы остались вдвоем. Некоторое время молчали, прихлебывая пенный напиток. А затем Маркин... Как-то тяжело вздохнул и выдал вопрос, который я никак не ожидал от него услышать. «Вот скажи мне, на кой черт мы постоянно в самое пекло лезем? Мы ведь сегодня чуть не сдохли». «Ты это серьезно сейчас? Неужели тебе действительно нужно это объяснять?» Витязь молча пожал плечами и уставился куда-то в одну точку. Я немного помолчал, подбирая слова, а затем ответил известной фразой из фильма «Офицеры». «Есть такая профессия, Маркин. Родину защищать». Так ведь никто не оценит и медаль не даст. А я не за награды сражаюсь, не за царя и отечество. К нам на порог враг пришел, который конкретный геноцид устроил. И я буду рвать его до последнего вздоха. Что с тобой? С чего вдруг такие вопросы? Забей. Это мои тараканы. н е дружище, ты мне спину прикрываешь. Так что оставь секреты для Вики, а со мной давай-ка на чистоту. Там, когда мы в Пуате... «В общем, Баал со мной общался. Мысленно. Или как там это называется?» «Так». «Вот с этого места поподробнее» — сразу оживился я. «Он показал мне другой мир. То, как живут те, за кого мы здесь подыхаем. У них там все хорошо, понимаешь? Вообще никаких бед, страданий. Им насрать на то, что происходит здесь, у нас». с расхохотался я во весь голос — Маркин замолчал и уставился на меня, как на идиота. Не исключаю, что даже в рожу мне дать при этом захотел. Вот только для меня это не было новостью, и я собирался ему об этом рассказать. «Прости, дружище, не смог удержаться», — повинился я. «Я тебя прекрасно понимаю, но так было всегда. Все они, — я ввел территорию Кремля рукой, — всегда жили так, и ты в том числе. Выходили по магазинам, спали в теплых постелях, А когда становилось слишком жарко, включали кондиционеры. Жрали то, что душа попросит. А то и вообще в ресторанах с подружками тусовались. В то время как я и мне подобные подыхали за ленточкой, охраняя ваш покой. И ты не поверишь, всем точно так же было абсолютно на это насрать. Такова жизнь, Маркин, и тебе стоит это просто принять. «Да и не стал бы я на твоем месте доверять демону». «Да я и не доверяю», — Рустам отвел глаза. «Но сам понимаешь...» Сомнения сами лезут в голову. «Ладно, давай уже взбодрись. т ы ж и в и т е с ь Я хлопнул его ладонью по спине. «Как говорит отец Владимир, не мы выбираем свою судьбу, она предначертана нам свыше. И не сомневайся, мы все делаем правильно. Спасибо тебе, а то у меня уже крыша ехать начала от всех этих мыслей. Спать пошли. Завтра будет лучше». Рассвет мы благополучно проспали. Как оказалось, это было распоряжение л ё х и и я был ему за это очень благодарен. Все-таки за последние дни мы довольно сильно устали. Ложились ведь далеко за полночь, а рассвет летом наступает чуть ли не в три часа. В итоге нормально выспаться не получалось при всем желании. У остальных жителей Кремля все проще, потому как все разбиты на смены. Даже повара, которые готовят завтрак для ранних пташек. А мы, элита, покой нам только снится». После завтрака мы снова отправились к автобусу. Особых распоряжений на наш счет не поступало, а значит, мы вольны заниматься своими делами. И их на самом деле немало. Мы впервые с момента краха цивилизации собирались покинуть город и отправиться в дальнюю поездку. И, похоже, л ё х а придавал этому огромное значение. Впрочем, я его прекрасно понимал. Это отличный шанс посмотреть на то, что происходит за пределами областного центра. Кто знает, может быть, там гораздо безопаснее, всем нам стоит перебраться... в другое место. Пока Мишка с Коляном прикручивали с и д е н ь е мы с Маркиным н о с и л и с ь по территории Кремля, собирая в дорогу все, что может пригодиться. Список мы составляли все вместе, но, как всегда и бывает, много чего посещало голову уже по ходу. Куча у автобуса скопилась знатная, а мы ведь даже и до половины не добрались. Самое смешное, что люди, которых мы собираемся п е р е в е с т и в Кремль, наверняка не уедут с пустыми руками, и все это нужно куда-то уложить. Может, и прав Мишка. Стоит вместо УАЗа самосвал взять? Нет, слишком накладно выйдет по топливу. Нагрузив очередную садовую тачку всякими полезностями, я вернулся к автобусу, где обнаружил незваную гостью, которая вовсю скандалила с Коляном. — Эй, эй, тихо! — я поспешил на помощь другу. — Чего шумим? — Вот, с нами ехать собираются, — указал на медсестру приятель. — Говорит, Виктор Петрович велел. — Да, велел. — уперев руки в бока, настойчивым тоном заявила она. — И правильно сделал. — «Так, стоп!» — замахал руками я. «Во-первых, мы не на прогулку собираемся. Там может случиться все, что угодно. А во-вторых, мы во мне няньки». «Няньки, значит?» — перебив Люба, окинула меня гневным взглядом. «По-моему, это я под вами пеленки меняла, когда вы у нас с дыркой в животе лежали. Все, это не обсуждается. Я еду с вами». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся я и направился в лазарет. Витька я застал в кабинете, перебирающего какие-то бумажки. Вид у него был крайне озабоченный. Всюду стояли коробки с различными лекарствами и другими медицинскими приблудами. Видимо, недавно с р е й д ы сбросили, а он теперь разбирается, что куда убрать. Даже как-то отвлекать неудобно. «Здорово, Эскулап!» — поприветствовал старого друга я. «Поставку разбираешь?» «Да вот!» — отмахнулся он. «Привезли то, не знаю что. Я им совсем другое заказывал, а они...» «Ну, з н а е ш ь что, сейчас не до капризов». «Это тебе не на склад заявку отправить. Что нашли, то и приперли». «Да, я понимаю. Но здесь больше половины вообще не н у ж н о Выбрасывать жалко, и место захламлять не хочется». «Слышал такую поговорку? В хозяйстве и бычий хуй, веревка. Пригодится». «Да, я понимаю. Ты, кстати, чего хотел? Ты на какой хер к нам медичку свою отправил?» «А ты будто сам не понимаешь. Здесь под носом через день то порванных, то поломанных привозят». «А вы, черти, куда ехать собрались? А если случится чего?» «Витек, может, ну ее нахер? Нам только бабы в отряде не хватало. Случись какой замес, нам ведь на нее отвлекаться придется. Давай мы как-нибудь сами, а?» «Это не ко мне вопросы», — поморщился друг. «Леха приказал приставить, я приставил. Извини, военные врачи у меня под столом не прячутся». «Ну, Леха, мать его, так!» — возмутился я. «Успокойся, с е р е к я с ним полностью согласен». — Не дай бог, что случится, вас даже заштопать некому. От вашей вылазки слишком многое зависит. — Это тебе Леха напел? — в е д ь мы домой едем, просто людей забрать, и все. Че из этого целое событие-то э сделали? — Потому что никто не знает, что вообще за городом происходит. Вот и перестраховываются все. Ты сам-то не с пустыми руками ехать собрался. Видел я, какими тачками вы барахло возите. Все, иди давай, не отвлекай. Я все равно ее не возьму». У ворот на ходу выброшу, мне обуза в рейде не нужна. — Ну и дурак, — усмехнулся Витек. — Она из-под тебя утки выносила, а ты ее на ходу скинуть собрался. Вот только не надо мне на ж а л о с ь давить. — с е р ё г хорош на ровном месте панику разводить. Ты, может, и считаешь себя бессмертным, но помимо тебя там еще сорок человек поедет. И все они такая же обуза. И вообще, а вдруг там уже кто-то ранен, и ему требуется помощь? Что, будешь скорую вызывать? Или сюда с дыркой в животе повезешь? Так что не и б и мне мозги. Люба едет с вами. Я набрал в легкие воздуха и хотел сказать что-то еще. Но Витек был прав. Назад мы повезем, тот еще сброд. И неизвестно, как там дело сложится. И вообще, с чего вдруг я так реагирую на гипотетически полезного члена команды? Вряд ли из-за того, что это не входило в мои планы. Просто бесит то, что я всю дорогу буду на нее пялиться и натурально отвлекаться от предстоящей миссии. Хотя, мне ведь никто не мешает ехать в буханке. Пожалуй, так и поступлю. — Ладно, — уговорил чертяка языкастый. — Кстати, ты нам в дорогу пакет собрал? — У Любы спросишь, — с ухмылкой ответил он. — Все, вали уже. Мне, правда, некогда тут с тобой лясы точить.